Итак, мы говорим про гармонию. Перед тем, как перейти дальше, мы ее рассмотрим с разных сторон. Вообще, в восточной психологии говорит, что гармоничная личность в четырех стадиях. Это физический, четыре уровня гармоничной личности. Физический, физический, первый, второй, интеллектуальный, интеллектуальный, социальный, И четвёртый, основной уровень – это духовный. Мы рассмотрим с разных позиций, чтобы вам было лучше, более это понятно. Единственное, скажите мне, пожалуйста, если я так говорю, меня слышно или нет? Да. Ой, здорово. Просто носиться с микрофоном – это несколько сложно. Итак, физический, интеллектуальный, социальный и духовный – Как я уже сказал, я работаю с людьми, и последние годы я стал, в принципе, меня это учили, я это учился, но стал, последние 2-3 года назад я брал дополнительные курсы изучал. Очень важен, например, физический уровень. Да? Если человек зажат, если у него проблема на физическом плане, он не может духовно развиваться, не может интеллектуально. Да? Если вы болеете, например, вы не можете развиваться. Физический уровень, он основной. Если вы неправильно питаетесь, вы не, не можете психологически, ну, скажем так, даже мыслить. Согласны с этим? Например, сейчас доказано, что если в питании не хватает определенных витаминов, там ухудшается память, просто может развиться депрессия из-за неправильного питания. Знаете это? Да? Если э, физические упражнения, не надают гормон радости. Знаете это, да? Занимаясь физическими упражнениями. Вот. То есть физическая тела является основой. Более того, если у нас шлаки в организме, к примеру, в печени очень много желчи, то это может провоцировать то, что человек будет на несколько уровней более вспыльчив. С одной стороны, человек ревнивый, человек гневливый, у него усиливается желчь. Да? Мы говорим, какой желчный человек? Да, Свинья такая вот Но и у человека образуется желчь. Потому что все начинается на физич... физические процессы, они... Определённые эмоции, они провоцируют определённые биохимические реакции. И эти биохимические реакции, они если эмоции отрицательные или не отрицательные, вот. образуются шлаки. Есть очень много людей, которые чистят организм два раза в год. Клизмы, там, печень чистят, питаются, и шлаки непонятно как образуются. Я знаю людей, которые живут в гармонии, Им чистить еще не надо. Они сдают анализ крови, у них все в потрясающей норме. Понимаете? Они там банан кушают, я не знаю. То есть, на, на очень про простой, но это уровень очень высокий, конечно вот То есть, если мы не следим за своим телом, если мы его не чистим периодически, это тоже проблема. Вы не можете духовно развиваться. Например, медическая психология она говорит, что духовное здоровье состоит из пяти составляющих. Там это уровень эго, ума, разума праны Но основа, как и ни странно, это то, что ваше тело должно быть чисто. Кто-то чистился вообще регулярно, какие-то <coughs> чистки, там, кишечника, плечи, да? Окей. Okay. Только мастера, так сказать, чистились. Поэтому, что они и мастера. Дело в том, что если вы почистите хоть раз кишечник, вы будете удивлены, сколько дерьма у вас. Или в нас, скажем так. Вот. То есть очень хорошо для смирения. Такое что такое вроде, насастое, красивое, как выйдет там, такая вонючая куча, знаете, которая 10 лет была. И это то, что должны все сделать, почиститься. Первый уровень, он подразумевает то, что мы следим за своим телом. У взрослого человека обычно есть около 10 килограмм каловых масс в организме. Человеку 40 лет, знаете. Многие говорят, мы мешки воды. Непонятно, чего мы мешки еще поэтому чистка она крайне необходима человек не может просто может быть депрессия я вам скажу я чистился мои друзья чистились вы можете почистить печень кишечник у вас просто пропадает гнев абсолютно то есть реакция гнева цвет кожи меняется меняется совершенно здоровье меняется, гибкость усиливается и так далее. Поэтому я вам рекомендую, есть множество книг по йоге, но самые простые это Малахова. Он взял эти книги по йоге, написал простым языком. У него их много, но есть очистка организма, где все собрано. Вначале чистится кишечник, потом печень, почки. вот Ну там уже есть более тонкий но если вы почистите это, вы увидите, как здоровье вырастет во много раз. У меня сейчас в Торонто, ну правда через несколько дней улетит, я привез своего друга, Он второй или третий в мире аюридический врач. Он просто 90% заболеваний, как он лечит, он говорит, почиститься и пейте свежевыжатые соки. У меня, пока он жил месяц в Израиле, читал семинары, у меня, вот, кто из учениц начал следовать, там многие избавились от тяжелых заболеваний. У меня друг есть, у которого была болезнь, на п называется «с кожей связано» царя он избавился от нее но правда он ему давал, э, давал дополнительные юридические лекарства вот то есть у него он проводит чудеса 90 чудес что ваш организм должен быть чистый потому что аюрведа говорит болезнь она зарождается на четырех уровнях происходит первые два психические 3 выходит доше 4 у нас скапливается ама ама это шлаки в организме я понимаю вы пришли чтото полной гармонии да он тут о дерьме сидит разглаго дело в том что это все очень очень связано Мы сегодня пришли э, Обсудить Как нам выйти отсюда с гармонией понимаете? Конечно, то что у нас дрянь, там всякое Внутри находится Мы сегодня от нее не избавимся Но по крайней мере хочу вдохновить Избавиться от нее Потому что сегодня мы будем очень внимательно Разбирать эти все четыре уровня Если вы этому начнете следовать Я вам гарантирую, через 3-4 месяца Вас никто не узнает Я вам говорю, это по опыту проведения в других странах Или даже в Лос-Анджелесе взять Поэтому постарайтесь это все принять. Это довольно системно. Поэтому вроде бы мы грибы, дерьме. Может неприятно, но вы увидите, как жить самовеселее. Особенно, когда из печени выйдет там несколько грамм желчи, всякие шарики, гдряни. И вы, вы увидите, вот а, женщины, они такие существа, что они очень много на косметику тратят. Да, вот. И мужчины, кстати, должны их в этом еще поддерживать. Беритерическая психологии Хороший муж это тот, который следит, чтобы у жены было хороший косметик вот но дорогие мужчины я вам могу сделать так чтобы затраты на косметику снизились если женщина чистится хотя бы раз в год ее лицо примерно на 10 раз на 10 лет моложе Понимаете? и морщины образуются кожи и так далее это просто замечено если при этом она особенно еще вегетарианка это замечено поэтому мы следим за косметикой ну мы я так мечно это не знаю раз в неделю из горюшных на и на Вот. Но, в принципе, мы следим за внешним видом, но одно из главных начинается, насколько чиста наша кровь, насколько у нас э, внутри э, э, шлаков. Сейчас я очень многих людей, но я просто немножко вижу ауру, энергетику, я смотрю, много шлаков. Мне даже не хочется объяснять, что психологически нет смысла. Пока человек не почистит на этом уровне, нет смысла дальше идти. То есть первый уровень, я вам очень рекомендую начать чиститься. Это несколько неприятно, но вы даже не представляете, сколько вы от этого выигрываете. Мой отец начал чиститься в 64 года, в 63, и у него несколько сердечных тяжелых операций были перенесены. То есть у него врачи говорят, все, прошло, что только вы Очень интересно, современная медицина, она не заинтересована, чтобы это было. Это нигде не рекламируется, да? Потому что современная медицина заинтересована в том, чтобы мы пичкали себя химией, которые дорого стоят, вложились на дорогостоящие операции и поддерживали свое существование, периодически обращаясь к врачам. Вот. Но аюрведа, аюрведа это про активность то есть вы должны быть внимательны. И первый уровень, вы не можете быть гармоничными, если физический уровень не гармоничный. Я вам скажу это по себе. Может быть я сейчас не выгляжу самым хиленьким, но в детстве до 14 лет, до 12 лет я был очень хиленьким. Я рос с ребенком таким, ну чуть ли не ракитом. Да? У меня папа очень известный педагог, мама спортивный врач. И как-то благодаря их, благодаря тому, что я сам вдохновляюсь, я знаю, как тело влияет. Просто когда тонус тела хороший, когда вы можете себя контролировать, когда у вас э, тонус мышц очень хороший, понимаете? Это совсем другие эмоции, совсем другие реакции. Когда организм чист. Поэтому первое, с чего начинается, это чистка организм То есть первый путь. Мы делаем шаги гармонии. Первое, что нам нужно начать, это нужно задуматься о чистке организма. Представляете, может уйти от 40 до 80 негативных эмоций. Тут есть в аудитории один, я хочу просто говорить, один хороший мой знакомый, у которого были проблемы серьезные, он в молодости вел мне самый духовный образ жизни, он, он много лет занимался духовной практикой, и он сказал, пока ты не почистишь, что у тебя не придет в порядок ни ум, не, это, не то. Он почистил, начались резкие ну, изменения. Я э, год назад, я был в клинике аюрведической, Я учился, ну, но там проходил массаж, интересная такая вот И там делают панча-карму, то есть в аюрведе есть чистка на клеточном уровне. Так вот, люди, которые вы проходят ее 30, там, от 3 недель, там, 3 недели, месяц, например, специальная диета, вам делают массажи, определенные масла, то есть даже не то, что из печени, из клеток вытаскивают всю грязь. Обычно выходит человек, его не узнают. Знаете, вот, один из моих знакомых, он очень такой известный гуру, Ну, мой учитель. С одной стороны, он друг, учитель, не знаю, как сказать. Он прошел этот курс, он прилетел в Дели, его встречал там, не какой-то человек. То есть, он мимо пошел, не узнал, что вы, так, что вы сделали с кожей, что это так помолодели. Да? И множество болезней ушло. У него сон вернулся, питание и так далее. Поэтому первое, первый путь гармонии начинается с тела. В восточной психологии говорит, вы не можете быть гармоничны, если у вас с телом проблемы. Первое начинается с чистки, второе – это физические упражнения. Кто регулярно делает физические упражнения, поднимите Не густое сейчас, о чем с вами говорите. <свят> физические упражнения не так же необходимы, тем более сегодня день Марса, Марс он требует от нас этой нагрузки. Если мы хотим чувствовать в тонусе себя, если мы хотим э, хорошо э, быть в форме психически, э, мы должны заниматься физическими упражнениями. В первую очередь я вам очень-очень рекомендую йогу или цигу то есть восточные техники, потому что они и касаются и внутренних различных, то есть там очень глубокая техника. Вы можете делать какую-то асану, какую-то просто сложившись, но идет массаж на все органы и потрясающая польза. Если вы делаете 15-20 минут йоги, то это огромный тонус дает на жизнь. Я думаю, кто занимается йогой, они не будут мне соврать. Единственное, есть множество направлений сейчас в йоге, не уйдите уж слишком. Там есть философия, глубокие свои направления. это Я не всегда это, может быть, рекомендую. Но сами, как минимум, асаны, эти упражнения мне очень дают огромный плюс. Я в этом убеждаюсь, я делаю всего 20 минут в день йоги, но это дает огромный мне заряд. Я прилетел, когда к вам, я очень плохо, там почти ночью не спал, вперед, перед лекцией. И я хотел бы на полтора часа. И мне Саша говорит, сделай асаны, ты увидишь. Если как-то не спится, общение дел. Если я осенний, у меня просто было прекрасное такое чувство прекрасное настроение. Вот. И помимо того, очень желательно, восточная медицина она говорит, самый полезный вид спорта это плавание. Плавание либо хождение, э, быстрая ходьба. То есть это наиболее полезно и для сердца, вообще вещь. Вот. То есть эти вещи они должны быть тоже в вашем э, э, распорядке дня. Если этого нет, вы опять же не можете идти дальше. Понимаете? То есть, если вы не следите, если у вас нет времени для йоги, вы должны принять, что вы страдаете. Пожалуйста, не не, не гневайтесь на судьбу, почему я страдаю. Понимаете? Почему у меня заболевание, почему я такой несчастный и так далее. Вот. То есть, физические упражнения. И третье, это правильное питание. Правильное питание, оно заключается не в том, что только что вы едите. Это очень-очень важно. Но вопрос еще, как вы едите, с кем вы едите. Если честно говоря, зачем вы едите? То есть, видите, как много вопросов на философском уровне. Потому что здесь тоже есть женщина в аудитории, которая говорила, что вы просто научитесь правильно питаться, у вас 80% психологических проблем идут. Вопрос, что питаться? Если вы хотите жить здоровой жизнью, вы должны избавиться от мяса. Если вы не можете совсем, ну хотя бы любую максимум курицу, понимаете? Некоторые системы аюрведы, они как-то идут еще, но свинья, корова и баран, это они просто... Во-первых, самые низшие энергии, которые ведут нас к деградации очень быстро. И они... Это практически очень вредный продукт. Сейчас все говорят протеин, там 16-18%. Но этого протеина вы можете найти, есть тысячу заменителей сейчас. Я не буду лекцию вам читать, но как минимум откажитесь от коровы, в первую очередь, свиньи и баран то есть барана. Это как минимум. То есть. Вот. Следующее, белый хлеб, белый сахар, просто разрушает. Соль, вот эти все вещи, это тоже нужно выкинуть, за хренью. Еда после 6-7 вечера, я чувствую, как будто сжимаются кулаки, но вы простите, вы я предупреждал. Если вы кушаете после 6 вечера, вы просто забиваете себе организм. Это все идет в шлаки, ничего не усваивается. После 7 вечера, когда солнце зашло, вообще ничего не усваивается. Все, что можно пить, это 100 грамм или 200 теплого подсвеченного молока. Зря вы часами. Все, Не о том, кто И то не всем, да, и с радостью только. Нет, только молоко. Кефир как раз наоборот. Кефир и молоко – это совершенно два разных продукта по своей биохимической реакции. Молоко вы можете пить рано утром или поздно вечером, и после 21 года лучше не злоупотреблять этим напитком. Только понемногу, но он очень необходим. Он питает тонкие ткани мозга. Если вы хотите до 150 лет сохранить здравый ум, и спокойствие ну, духа. Тон, тонкий интеллект, вы должны пить молоко. Потому что молоко, оно не переваривается, оно всю ночь в организме, и оно питает тонкие ткани мозга. Все йоги, все люди, которые сохрани, были долгожители, не пили на ночь 100 грамм молока тёплого. Коровью. Только коровью. Вот, поэтому... И, кстати, молоко сейчас у нас... ну мы не будем Кто-то хотел астрологии, мы не можем идти в астрологию. Я вам скажу, что если вы пьете молоко на ночь, Вы очень-очень э, улучшаете сво э, в своем гороскопе планету Раху. Раху – это планета такая зловредная, она может принести очень много страданий. вот То есть молоко, оно очень э, хорошо для нервной системы. У меня даже вот здесь знакомые, которые пьют несколько лет, и у них потрясающе. Просто два-три года, человек, если человек регулярно употребляет, то это очень по ужасному скажу психическом здоровье. И интеллект до старости, он очень-очень острый. Да, А если где молоко выдашься? То... Ну, плохая карма тогда, да. Но вместо молока я ничего не могу вам порекомендовать его употреблять на ночь. Но Кефиры как раз-таки кисломолочные, на ночь они очень вредны. То есть э, это питание. Второе, я сказал, с кем вы, вы едите, да? Дело в том, что под, э, во время еды подсознание оно открыто. Если у вас работает телевизор, вы это все берете в подсознание. Там идет какой-то кошмарный фильм, кого-то убьют, кого-то мочат. Все это идет в подсознание. Вот. Вы с кем-то сидите, разговариваете, человек кого-то ругает. Это все идет в подсознание, негативные эмоции. Во время еды есть несколько вещей, несколько процессов, когда подсознание наше полностью открыто. Одно из главных это во время еды. Мы получаем информацию, подсознание открыто. Во время еды мы должны быть в тишине, либо говорить с друзьями на очень хорошие темы, желательно на духовные, на очень возвышенные темы. И должна быть тихая, приглушенная музыка. Потому что как мы едим, это проникает в подсознание. Я видел очень много детей, даже таких подростков, которые не родители пехотные не такие всемирные, такие нервные... Вот. А я смотрю, говорю, вы посмотрите, как они кушают, говорю. как они, а как, они сбежали, сели побежали дальше, а что, Васенька еще возьми, да-да-да, маманик, там телевизор, да-да-да, <связь> это все передается, и потом удивляюсь, почему ребенок стал таким, ну, сумасшедшим, хотя вроде бы у него ни в карте нет положения, у него нету это, ну, нигде, у него нет предрасположенности, родители как все, или все дела, знаете, там, вот, как, это, там у них режим, ляжем и лежим, знаете, а ребенок такой э, бешеный, откуда это такое? Это все зависит от питания, потому что современная культура, она включает телевизор на все, знаете, там, вы едите что-то, с кем-то разговариваете, по телефону, этот, там компьютер, это все в подсознании. Когда вы кушаете, вы должны это отключить от этого полностью. 15 минут день. Либо беседа, либо напротив вас должен сидеть любимый человек, должна быть хорошая атмосфера и так далее. Никогда не ругайтесь, не выясняйте отношения и так далее. Вы вдруг заметите, что у вас... Это, кстати, было даже исследование, что люди, которые ругаются во время еды, у них биохимические биохимический процесс распада идет 3-4 раза быстрее, чем у человека, который ругается не во время еды. Поэтому уж если вы собрались поругаться, поешьте спокойно, с любовью, встаньте и пойдите поругайтесь, потому что если душа рвется, да? если еще вот эти низшие эмоции как-то имеют место, вот он, выпустите пару в другое время, скажем так. Вот. И очень важно, самое главное, процесс еды, он заключается в том, что кто готовит пищу. На востоке вообще вот очень придают, кто готовит пищу. Я как-то писал в своей статье, на меня произвело огромное впечатление в Бишкеке. Это перед моей поездкой в Индию, как раз там был такой духовный ведический центр большой, и там монахи приехали. Я не помню, откуда-то, и они сели кушать, и вдруг они отодвинули еду. А я, представляете, я целый день не ел, приехал как-то, и мне тоже отодвигать надо, я как-то нет нервничал. Вот, они говорят, ну ты как хочешь, я говорю, что такое? Он говорит, пища не предложено Я говорю, да нет, тут же предлагают, ну, то есть. То есть пища не предложено Богу, перед ней не молись. Я говорю, да нет, как может сейчас по-быренькому тут как-то организуюсь. Вот, они вызвали повара, и он признался, что он забыл предложить, и во время еды, когда он готовил пищу, он был молодой монах, он, он о чем-то думал там, он с кем-то, не знаю, на рынке поругался, еще что-то такое. И была эта эмоция. Но ну, у них, ну, они, я тогда еще не чувствовал, но у них было очень тонкое восприятие, они сразу сказали, это пища отрава. Я сидел, знаете, смотрел там вкусные блюда, как бы отрава, но они меня убедили, я не знаю, это... но для меня это был хороший урок, по крайней мере. Вот, поэтому... Я, кстати, это очень часто э, замечал, вот в России, например, никто не заметил. На каком-то предприятии отравилось всё управление завода, да? И все думали, может кто-то отравил, нет. Делали пищу проверок, всё было здорово. Потом пришли выяснили, оказывается, в это время поварами с собой переругались, там кого-то двоих выгоняли, там ещё что-то такое И они, в общем, пока когда готовили пищу, они матом друг друга крыли. То есть ругать бывает и так далее. Пищу сготовили, пища всё вкусная, отравили все, кто ели, представляете? Потому что очень важно, кто стоит на огне. Вот. Вообще восточная психология она учит, как женщине из мужа сделать нормального мужа. Она должна с любовью готовить пищу. Есть еще более техники, но я боюсь, тут мужчин много, мы не должны. Вот. Есть техники, как просто женщина должна управлять мужчиной, на самом деле, как она должна любовью наполнять им и так далее. 80% это делается на кухне, на огне. Вообще всегда смотрите, кто готовит пищу, потому что мы берем их карму, берем их энергию. Вы можете быть в хорошем настроении, вы зашли в какой-то ресторан, выходите и что-то злые, до да, кого-то хочет отвиды. Бывало такое? Конечно. Конечно. Вот, надо обратить внимание, какой ресторан или какое там заведение. У меня привычка уже просто автоматически я захожу, смотрю вот на ну, официанты, повара, даже энергетику, Ну я просто чувствую ауру. Я видел тысячу раз, вот у меня несколько раз было, когда я где-то в поездках, ну времени-то ну, надо уже поесть раз в день вот. Ну, я потом жалел, либо что-то болело, нервы начинали скитываться. Годы какие -то. вот эти все эмоции они передают поэтому пища, кто готовит, она очень важна особенно э, хлеба, эти, хлебные изделия вот где горох, хлеб, в них передается наиболее сильно как. поэтому, если вы хотите быть здоровы на физическом уровне на первых вы должны следовать этим четырем уровням как это вам звучит? вы готовы этому следовать? или просто позеваете скажете, ну ладно, ничего не уже Ну хорошо, я очень надеюсь, что и когда я в следующий раз приеду в Чикаго, дерьма внутри вас будет меньше. И вы все будете ходить на йогу и заниматься упражнением. Это очень полезно, поверьте мне. Я сегодня провел там 8 сессий, проплыл почти 2 км, утром сделал йогу и чувствую себя прекрасно. Вот, и спал 4 часа. Но это, конечно, не показатель для вас. Но я вам скажу, как это важно. Как только я сбиваюсь, или там месяц я не делаю, что-то у меня было, это ужасно. Знаете, вы ведете себя в тонус, вам захочется жить по-настоящему, и петь. Так что давайте договоримся. С физическим уровнем мы закроем. Да? Вы как девушка? А? я да вы, понятно. Вы готовы я, не добавляться я, от я, дерьма? Яда, Окей. Итак, физический уровень. Следующий идет интеллектуальный уровень. Интеллектуальный уровень Как вы думаете, что это заключается? Mm -hmm. Ефим, как вы думаете? Вы так человек, ну, видно, интеллектуальный, да? А? Ну, как минимум, не дурак, хорошо. Одна. Надо говорить <связано>. еще... Дорогой, внутри надо соглашаться, если вам говорят интеллектуальный да, наверное. Потому что у меня была одна женщина, знаете, я говорю, вот вы такая умная, у него нет ранее, вы меня <связано> Это сразу идет блок. Например, вам говорят, вы интеллектуальный человек, подсознание это воспринимает, интеллектуальный, вы становитесь Несколько более интеллектуально и автоматически. Как только вы говорите, да нет, да я, да кто я, да я. Я хорошо выгляжу, да я просто с головы по Это идут очень да. сильные блоги. Если вам говорят, нормально, но если люди видят вас интеллектуально, хорошо, может быть, я согласен. Потому как только вы ругаете свою память, вы ругаете себя, или просто говорите, там нет, ну я не знаю, ну может быть. Ну нужно, излишняя скромность нужна. Я сделаю, я воспитаю вас в настоящей Своих примеров скромно. <смех> вы не церковщик, вы Ну, слава Богу. <смех> <смех> Что в вашем понимании быть не церковным? Детяной медь, широкий кругозор. Постоянно э -э повышается. Ну, в процессе обучения. То есть, учиться и... Учиться и еще раз учиться. учиться. Вчера да, на лекции я объяснял, как это... <свят> Если я сразу анекдот такой неприлично вспомнился из детских времен по этому поводу. О, вот, учиться, учиться, надо знать, как учиться. но в общем-то, по большому счету, вы правы. Интеллект, это он через обучение развивается. Но интеллект, он очень важно чтобы он был одухотворен. И для интеллекта очень важна цель жизни. Мы должны четко знать, куда мы идем. Потому что интеллект, он направляет нашу жизнь. Именно благодаря интеллекту мы можем достигать того, что мы наметили. Но к этому мы ещё вернёмся, поэтому позвольте мне это на этом так быстро м -м, проскочить, мы к этому вернёмся ещё. Социальный уровень, как вы понимаете? Лиза, как вы понимаете? Ну вот это положение, которое человеку занимает в обществе. Силу, свое развитие своего в обществе – это одно из них. Но, по большому счету, социально имеется в виду восточная психология – это не «пратишка». «Пратишка» – это иллюзорные достижение которые мы достигнем в этом мире. Да? Кто-то из нас станет там из истории великим инженером, кто-то – великим врачом, кто-то – великим бизнесменом. Про кого-то просто могут сказать, не дай бог, придурок последних. Вот, Жил непонятно зачем. Вот. Но так или иначе, если мы идем по кладбищу, мы видим разные пратишки. Пратишки — это иллюзорное достижение. То есть, если там певец, например, там лежит гитара, да, или штангист, там, штанги, например, там, ученый лежит, вот известный какой то доктор и так далее. Но эти все остаются на лучшем сущном огильной плите. Да. Их иногда моют, бывает, там у птички ходят. Вот. Но в следующую жизнь ничего этого не берем. И социальный уровень он не, не, не очень подразумевает это положение. На Западе все пронизаны идеей достигнуть какого-то поста. Да? Если у тебя нет какого-то поста, ты ничто и так далее. То есть, вот Но, как правильно вы сказали, это не самое главное. И, в принципе, вы заслужите уважение, то что вы не делаете это главной целью жить Социальное положение в, пер в первую очередь определяет, насколько мы можем реализовать себя, реализовать свои таланты. Насколько мы можем реализовать именно свои творческие таланты. То, что мы говорили с вами сегодня. Вот очень приятно, я общался сегодня, у меня была сессия, очень хорошая консультация с человеком, который в детстве мечтал о том, что ему по карте предназначено, и он бы уже сейчас мог быть великим в этом, и он бы приносил огромное благо. Он в детстве, ну просто по ряду причин, он пошел в другой бус, и сейчас он хочет вернуться и пойти своим путем. Это это то, что заслуживает уважения. Потому что мы можем быть счастливы и удовлетворены от жизни, только когда мы идем своим путем. У нас у всех есть свои таланты. Если мы не идем своим путем, если мы не используем свои таланты, то мы уже деградируем. И мы никогда не будем счастливы. Если мы не будем счастливы, если наш ум не будет э, умиротворен, мы не достигнем прогресса ни в духовном нигде. Поэтому очень важно занимать то место, которое у нас э, гуна карма, то есть к чему мы предрасположены и с какой миссией мы пришли. На западе у нас вообще не принято, никто не знает, да? В лучшем случае в институте там дадут какой-то тест, который в конце школы, Очень приблизительно, ты единый шофер, ты единый инженер, очень приблизительно. Вот. Но хотя бы такие уже в последнее время стали делаться тесты. Социальный уровень, он также э, заключается в том, что у вас налажены отношения с другими людьми. Потому что восточная психология, и особенно Юрведа, она говорит, человек, который духовно продвигается, человек, который гармоничен, его можно отличить по двум признакам. Вот человек может заниматься 20 лет духовной практикой, вы можете очень легко его так проверить, он действительно прогрессирует или нет. Первое, он с каждым днем становится все счастливее и счастливее. Кто из вас может честно поднять руку и сказать, что у него жизнь становится с каждым днем все счастливее и счастливее? Рад. То есть первое, вот это ощущение нарастающего блаженства. Потому что когда вы живете в гармонии, избавились там, не будем говорить от чего, Вот. Вы занимаетесь вы гармонично на всех уровнях, то это блаженство увеличится, это естественное состояние. Потому что мы живем в материальном мире, и мы привыкли, здесь счастье считается, когда у нас нету страданий. Да? Вот просто у нас страдания кончились, и уже здорово. Да? Вот. Но это не так, счастье изначально идет от души, и у нас счастье, оно должно нарастать день ото дня. Для многих людей в западном мире это, кажется, вообще нереально, да? ну что, наркотиков обкурить, что ли? Вот, я помню, когда я начал заниматься серьезными духовными практиками, когда у меня начался какой-то духовный прогресс, я, я всегда ходил, ну и в принципе сих пор хожу и улыбаюсь, знаете. И многие люди, особенно в России, смотрят, а что ты, что, ты уже 20 минут улыбаешься. Вот для людей это не очень нормально, что это такое, как ты улыбаешься, ты искренне улыбаешься, что ты, ты что-то обкурился, а что ты, где-то купил вот или может какое-то у тебя там, ну это, и кино какое-то такое, не знаю, давай поделимся. То есть у людей такое понимание, что счастье его как-то не можно видать, а И есть очень интересная притча по этому поводу. Я рассказывал Драдюна с вами, очень такой великий учитель, просветленный где-то лет 15 назад, и она мне запала в голову, я с вами поделюсь быстро. Один царь, у него был советник такой, он его слушал всегда, и однажды тот советник позвал его, говорит, ты знаешь, у меня родился сын наконец, Что ты чувствуешь, дорогой мой советник? только на него посмотрел, говорит, ну, ты счастлив? Он говорит, да, счастлив. А какие у тебя ощущения? У него ощущение, что я вот ну, только сходил в туалет по-большому. Он такой, что ты мелешь? Говорит, у меня сыну тут в туалет. Тут...» ну, вы знаете, наша лекция тоже, в принципе, из дерьма началась. Вы уж простите так. А вот, и он говорит, все, в тюрьму его. То есть бросьте его там. Вот его бросили в тюрьму. Через полгода царь не может без него обойтись. Он его вызвал. Говорит, давай, говорит, ну, все-таки я тебя прощаю. «Хотя я понимаю, ну ты такой гад, но без я не могу». Вот. А этот его решил проучить и научить кое-чему. И однажды в два ночи вырывается к нему в спальню. Царь трясет его, побежали все. Начинается что-то. Он говорит, что случилось? «Да не спрашивай, побежали». Говорит, поздно будет. Ну, царь, ну, представьте, к царю кто-то забегает. Понятно, ничего. И они побежали. Он прибегает в лодку, говорит, греби. Ну, тот был здоровый, царь. он гребет. Он говорит, а что случилось? «Да мучай, ты можешь глясти. Ну, сейчас не время говорить вообще сейчас мы Он гребет из последних сил. Уже солнце зашло А вот он такой истощенный. В ведической цивилизации было такое правило. И в принципе я вам это тоже рекомендую. Утром вы встаете, у нас всю ночь выделяются шлаки из организма. Да? Продукты, продукты распада. До 9 утра, если вы не приняли душ холодный, они начинаются опять всасываться в тело. Очень рекомендуется почистить язык. Это не значит, кому-то там обсудить кого-то. Берете что-то, серебряную ложку, или есть, специально сейчас продаются, вы увидите, сколько выходит шваков. Если вы это с утра не сделали, это это всасывается все в кровь. А что делать? Просто берете серебряную, ну или продается в магазине, язык чистить. Это ложка, ну, я не буду сейчас показывать, но... А, а масло высасывается? Масло это тоже, но это уже отдельно более сложная техники Просто хотя бы язык чистый вы увидите. Особенно если на ночь вы, скажем, прямо нажрались, то вы увидите, у вас очень слот, такой вонючий налет на языке. Если до 9 утра вы его не, не сняли, он опять всасывается. Не опять, он всасывается в кровь. Или на холодной воде, естественно? Нет, серебряной воде. Бодрящий должен быть холодный. Потому что если вы приняете горячий душ, весь день будете так ходить и спать так С утра нужен холодный душ. Вот. Женщинам можно не мыть голову, если у них волосы большие там, и так далее. Ну хорошо, вернемся к царю. И так он гребет, и он говорит, послушай, куда мы гребем? Говорит, ну что ты, говорит солнце уже, вот мне надо душ принять. И в ведической цивилизации было так устроено, что по утрам люди ходили в душ и в туалет начали. Большой туалет, как говорил, сделал дело, гулять смело. Да? Или как Пушкин говорил, уважение тот, кто поутру имеет стул без принуждения. Вот, на ведической цивилизации, те, кто живет грамотно, у них по утрам все выходит, вся гадость. Вот они чистят язык, делают души, и он, он он вырос в этом. Потому что это была цивилизация. Это не как сейчас нас научили, вроде стали Он с детства в привык. Представляете, он всю жизнь ходил по утрам в туалет, а тут его ну, как-то грести заставили. Сон. И он говорит, скажи, что? Он говорит, греби. Он говорит, я не могу грести, мне надо сказать, говорит, какой у тебя туалет, о чем ты? Он говорит, греби. Тут, в общем, еще час-два отработал, он говорит, все, не могу, пусть что-то будет. Он, в общем, к берегу и в кустике. Вот, ну, через 10-15 минут он появляется, счастливый. Такой, уже мир святый, говорит, а что, куда мы гремем, скажи, говорит. Он говорит, скажи честно, как ты себя чувствуешь, дорогой мой царь? Он говорит, а так себя счастливый никогда в жизни не чувствовал. Он говорит, такое вообще состояние счастья и блаженства даже трудно описать. Он говорит, вот ты знаешь, у меня было такое же чувство, когда твой сын родился. Несравнимое ни с чем чувство боженства, Вот. И к чему эта притча рассказывает Эта притча говорится, что в материальном мире мы так и страдаем, и когда нашим страданиям приходит конец, мы называем это блаженством, по большому счету. Если мы продумаем, то это все. У нас мы болеем чем-то, болезнь прошла здорово, у нас голодно. Да? Вот как я, я читал сейчас книгу западных психологов, они рекомендуют. Ваша жизнь погана, да понять можно. А вы возьмитесь, попаститесь два дня, потом нажитесь. Знаете, как будет здорово? Вы будете каждую... Вы просто едите, у вас есть деньги, вы кушаете вкусно. Это уже не то. Надо какой-то экстрим такой. Понимаете? Или возьмите, попаститесь. То есть уже западная психологи это советуют. И к чему я это рассказываю? Считается, что наслаждение в материальном мире, оно подобное. По большому счету, в целом. Изначально блаженство оно может прийти только с духовного уровня. С уровня души. Ну вот. И социальный уровень, он подразумевает, что мы живем в гармонии, также же и с нашими друзьями и с нашими коллегами наши отношения с другими людьми не улучшаются. Потому что кто может быть счастлив без друзей? Честно. Никто, да? Как бы человек ни был духовно продвин, ему нужно с кем-то делиться. Конечно, людям, с просветленным, у них может быть другое что-то, но в принципе, если мы возьмем нас в средний уровень, нам нужны друзья. Согласны? Нужно общение. Нужно социальное общение. И более того, если мы хотим достигнуть чего-то в жизни, нам нужны друзья. Не так ли? Кто из вас попробует воспротивиться, что поговорка не имеет 100 рублей, не имеет 100 друзей, она не вправе? Согласитесь, что она работает? Mm -hmm. Все в этом мире делают связи. Если вы не согласны чисто с позиции ну, вашей интуиции, вашей предотвращенности, я вам скажу, с позиции астрологии седьмой дом в астрологии, кто знает астрологию, они мне не дадут соврать, седьмой дом, он отвечает за отношения сопружеский и отношения, в принципе. И земля находится на седьмом уровне. На земле мы отрабатываем в первую очередь через партнеров. Партнеров по браку и партнёров по бизнесу и просто наших партнеров и друзей. И говорится ведо, насколько человек успешен в партнерских отношениях, настолько он будет успешен в жизни. Представляете? То есть восточная психология она говорит, насколько вы можете коммуницировать с другими людьми, настолько вы будете успешны. Насколько вы можете поддерживать дружеские отношения, настолько вы будете успешны. Вы согласны с этим? Вы можете не соглашаться со мной, но я вам приведу доказательства западной психологии. Так как вы живете на Западе, мне невольно приходится приводить э, периодически э, доказательства западных психологов. Так вот сейчас, э, э, по статистике, одни из самых успешных менеджментов – это люди, которые могут коммунитировать с другими людьми. Человек, пусть он будет самый талантливый менеджер, пусть он самый успешный будет специалист, если он не может коммунитировать с другими людьми, у него на 3-4 раза в 3-4 раза, ну, как минимум в 3-4 раза, его доход, его успех, он ниже, скажем есть Мы не будем сегодня говорить про отношения много, это не наша тема сегодняшних, хотя это очень глубокая и важная тема, как строить отношения, именно основанные на сердце, не внешне вот эти карнегистские вырыбки, конечно, да, послушай эту дуру тётю, -тё -тё -тё -тё", ну как, старую тетю, два часа с умным видом, и она тебе подарит Мерседес. Помните, как Карнеги да? уйдет? Это психология второго поколения. Это, она во многом ущерб вот Но мы не будем это разбирать. Главное, то, что вы должны сейчас уяснить про отношения. Те, кто пишет кстати, вы делаете правильно, потому что едва ли те, кто не записывает, вы запомните систему, которую мы проходим. И, и то, что сюда еще также входит, это успешная э, личная жизнь. Вот. Буквально сегодня я взял у Саши дома, есть книги там, Роберта Каусаки. Это богатый папа, бедный папа. Если вы заинтересованы как-то в деньгах, если кому-то их не хватает, вам вы обязательно должны почитать эти книги. вот Я просто открыл книгу, я стал читать. там Одно из главных наставлений было, что если вы хотите быть успешным в бизнесе, у вас должен быть надежный тыл, надежная семья. И отношения в семье должны быть хорошие. И лучше не ввязываться какие-то интересные там приключения, которые могут непонятно как закончиться с противоположным там, редким полом. как Противоположные ну, какие-то Измены там не поощрялись, и там приводились примеры, что люди, у которых гармоничные личностные отношения, они намного успешнее в жизни. Вот. То есть социальный уровень, он это подразумевает. Это вроде по социальному уровню все, что я вам хотел сказать. Вот. Духовный уровень духовный уровень является основой. И мы к нему вернемся. Сейчас, когда мы рассмотрим с другой стороны эту схему, духовный уровень – это базовый. Если у нас нет внутреннего духовного развития, это, это все рушится, это все становится ущербным. Есть множество людей, которые занимаются физически, интеллектуально на очень высоком уровне. Они могут быть величайшими йогами, они могут быть величайшими я не знаю основателями какой-то очередной новой системы диеты, они могут быть спортсменами, они могут чистить кишечник, но они могут заболеть раком. Если духовный уровень плохой. Согласны? Кстати? Если в духовном уровне есть какой-то дисбаланс. Знаете, и, и социальный уровень, он не может быть успешным, если нет духовного уровня. Потому что высокий духовный уровень, он подразумевает, что вы общаетесь с другими людьми на уровне сердца. Вы говорите искренне всегда. Вы честны. Вот социальные отношения, вы можете себе представить, основанные на лицемерии? М -м? Можете себе представить, что успешные социальные отношения можете писать? Не надо представлять, но Америке это часто, понимаешь? Но поэтому здесь их и нет, этих отношений. Поэтому люди и плачут. Поэтому здесь психотерапевтов уже больше, чем обычных людей, по статистике. Потому что люди не получают. ту, безусловную любовь, к которой мы стремимся, мы можем получить только через отношения. Но когда мы суррогат любви, мы заменяем это, это становится очень страшной вещью. То, что Америка преуспела. Мне очень интересно, я слышал одну лекцию, Он известный философ и психолог, но он, э, это русский, он сам психолог и философ э, бахтийское направление христиан. И здесь в Америке это религия, да, это бахтий, вот это очень популярно. Он он много лет подпольно проповедовал, там был, в тюрьме сидел, то есть он очень искренний христианин, то есть mm -hmm. не просто он пришел в церковь, как, я не знаю, знаете, сейчас нет, в России, в Узбекистане приходят очень много баптистскую церковь, потому что это позволяет уехать в штат. Вот, он был очень искренний. И он приехал в Америку, он был потрясен. Потому что у них где-то была подпольная, они собирались, их преследовали, но они искренне были верующими. Они искренне читали Библию, молились. Они приехали в Америку, он читал лекцию, здесь все был поражен. Ты должен прочитать от 9 до 10, ты должен рассказать это, ты должен улыбаться перед этим, ты должен пройти месячный курс «Как нравятся людям» ораторского искусства, понимаете? ты должен То есть все твое должно быть на внешнем уровне. Понимаете? И люди, говорят, вот просто у них… Сидит пастор и следит, так, этот не окей, ему звонит ну, директор завода, этот был, нет. То есть они приходят, у них это внешне. Там он описывал все, ну, как бы практически все это было внешне. Когда вы попытаетесь с кем-то поговорить о Боге, он говорит, почему ты веришь, что ты влазишь в мою личную жизнь? Да? Просто обсудить, а как твой духовный прогресс и так далее. Это то, что страдает сейчас Америка, к сожалению. Это не только в аптизме, это во многих религиях, это очень внешний такой подход. это лицемерный подход этих улыбок, этого внешнего ухода в себя, Вот только творит людей психически ненормально. Потому что число людей с, с, с психическими заболеваниями, оно очень усиливается, да? По согласно статистике, согласно предсказаниям Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 20 лет вечом западной цивилизации станут психические расстройства, психические невропатические ну, и источником всех заболеваний. Вот когда дело доберёт до посмотришь в Азии, не всем Лучше. Это первый шаг, лучше. Но нельзя оставаться на этом уровне. Есть четыре, э, ну, сейчас мы знаем, скажем так, четыре уровня абстрактной психологии, да. Корней – это второй уровень, ходить и улыбаться. Это, конечно, лучший уровень, чем первый. Ходить и Мне кажется вы, Ну, извините, вы, конечно, дорогой, но вы, вы, ладно, потерпите. Мне кажется, вы скотина, вот, понимаете, вот я как чувствую это. Вы извините, я прямо, вот я привык правду-матку в лицо, понимаете? И тебе я сейчас матку-правду кстати не скажу, так вот, да? Это понятно, человек улыбается, он сдерживает свой позыв хотя бы. Ну, как говорится, свинья всегда грязь найдет, да? И чем больше у нас грязи внутри, тем больше мы этой грязи, видимо, окружающей. И, конечно, первый уровень хотя бы сдержать эту грязь и не сказать другого понимаете? Вы знаете, женщины заходит, а вы скажете, ну, ну извините, вот, не будем. <свят> <свят> а то ходим и в кругу, там, но, знаете, всякие реакции. Это понятно, что если вы начнете, у ты было как ты плохо выглядишь. Знаете, понятно, что второй уровень, который, который вот вел Карнеги после Второй мировой войны, вот, в своей книге, «Как завоевывать друзей», в принципе, Америку изменим, все стали еще больше улыбаться. Конечно. <свят> <потому что -то". свят> вот. Сегодня мы были женой в бассейне, мы заходим, и я купил на неделю, ну, как сказать, я говорю, но ну, мне не понадобится, я говорю, я могу просто один раз женой пройти, говорю, а у него, как-то, я так понимаю, здесь не работает. Она говорит, нет, один человек, один, один, я говорю, но ну, он стоит намного больше, чем один проходной, я вам просто сдам, я тогда больше не приду, вы меня не увидите. Но она, она что-то улыбается, вот, потом... так, она хочет пройти бесплатно, я говорю, да не бесплатно, у нее как-то не срабатывает, но чувствуется, ну, как-то так. У них нет этой инструкции, такого не бывает. Вот. И она улыбалась, потом... Ну видно, пошли. Но я сразу следил. You, you have to pay. Вот, Ладно, I'll pay you, I'll pay you, I'll pay you. Это к юмору. Но идея в чем? Что здесь очень легко эти маски срываются. Если вы видите, это это внешне. Чуть-чуть человека подколоть даже подкалывать не надо. Чуть вы не так. Или одно дело, вы пришли в магазин что-то покупать, или в какое-то бюро по иммиграции, например. Там уже совсем по-другому вам улыбаются. Там, и... <св> вот. <св> Поэтому, но общий уровень культуры в Штатах, конечно, не с равним высшим, чем в России. Поэтому в России с этим влиянием Сатурна и Кету, конечно, надо учиться. Что это Но я не хочу сказать, что это плохо. Я хочу сказать, что есть уровень более высокие. То есть, когда вы разговариваете с человеком не для того, чтобы его эксплуатировать удобно. И когда вы улыбаетесь человеку, просто вы любите, вы открыто от всей души улыбаетесь. И у многих это есть, он Не так. У довольно многих Но это ну как сказать но это не культура еще У многих, вот я сейчас плыл на корабле Там была одна женщина с Америки Такая христианка И мне кажется, она искренне с любовью улыбается Но опять же, я не хочу повесить на всю Америку Я говорю, в общем, философ Поверьте, опять же, согласно западной статистике Что 90% западных людей улыбаются не искренне Можете почитать опросы Можете почитать Это просто статистика Ну, так вот, получилось Они улыбаются изверженно Вы не можете говорить, не подняв руку, Нет. или, как минимум, ногу, такое правило. всего кто, Если вы хотите выступить, вы должны поднимать или руку, или ногу. Вот, у вас есть выбор, то есть, такой. но говорить без поднятых. Нет. Дорогая, поднимите, пожалуйста, ногу. А, ну, не, не, ногу. Как высоко? Выше, как высоко. выше. Хорошо, окей. Итак, вот это четыре уровня, которые должны развиваться. Духовный уровень, он подразумевает не следование каким-то принципам и он подразумевает развитие биословной божественной любви и осознание, что мы есть слуга Бога, и мы, мы в принципе, внутри слуги. Да? Для западного менталитета я чувствую, кто-то хочет меня слугом запустить. Да? Какие мы тут слуги? Мы все господа, мы лидеры. Но изначально духовный уровень, по-настоящему подлинный, он подразумевает, что человек живет внутри состояния «я слуга». Слуга других людей, слуга Бога в первую очередь. Mm -hmm. Через служение Богу он видит служение миру. Mm -hmm. То есть это внутренний настрой. Это, без этого внутреннего настроя вы не можете социально э, быть устроены. Социально по-настоящему счастливы. Потому что та профессия, которой вы занимаетесь, вы пойдете, чтобы зарабатывать деньги. Это принято на Западе. Идти туда, где больше платят, да? а не там, где э, золк души. Согласны? Я вам очень советую прочитать книгу Депак про Семь духовных законов успеха. Если вы хотите работать в соответствии, ну, с вашим, ну, и чтобы вам работа приносила счастье. Семь духовных законов успеха.